Глава десятая. О депрессии, пользе труда и деде Вовки. Удивительное дело, но очередная увлекательная ночь, стоившая деревне и участковому нервов, нам на самом деле особо не стоило ничего. Серьезно. Это было неожиданно. Даже дядька не догнал. Он бежал, конечно, долго, быстро, с ремнем, все как положено. Матерился на бегу так, что из калитки выглянула растрепанная Ольга Ивановна. Она, походу, заволновалась. Решила, кто-то посягает на ее звание лучшего знатока русского языка. Заметила Виктора, который несся по огороду, перепрыгивая ведры сельскохозяйственный инвентарь, хмыкнула себе под нос. Особо ее порадовал вид ремня в дядькиной руке. Он крутил им, словно ковбой лассо. Ну, хоть не с вилами. Переросток, если честно, предполагал именно такой исход нашего возвращения от участкового. Было вполне понятно, родственникам уже все донесли. В красках и деталях. Пока шли к дому, братец подробно описал мне, куда и какой стороной нам эти вилы воткнут. Дядька гнался, однако мы с Андрюхой были быстрее. Успели смыться к пруду и забраться на дуб, который стоял рядом с баней. Виктор пытался выманить нас, упрямый, не сдавался до последнего. Так понимаю, терпение закончилось. Сначала пугал угрозами, потом давил шантажом, затем соблазнял обещаниями, клялся, будто ничего не сделает, чисто поговорим. Ага, нашел лохов. Причем... Если я в какой-то момент поверил в его искренность и хотел слезть, то Андрюха нет. У него опыт явно побольше. Братец ухватил меня за шиворот, удерживай на ветке, а дядька крикнул, что мы полностью осознаем свое вино, согласно с определениями дебилы, безголовые придурки и в кого вы, сволочи, пошли, но вниз спустимся, когда он уберет ремень. А еще лучше... Для надежности в понедельник, когда Виктор уйдет на работу. Потом дядька вроде отошел, и морально, и физически, но недалеко. Еще почти час из зарослей камыша вел переговоры. Это была очередная тактика. Притаился, ожидая необдуманных действий с нашей стороны. Как назло, в субботу ему не надо было вообще никуда. То есть времени предостаточно. Спасение появилось в лице Насти. Я уже, если честно, представлял, как мы с братцем останемся ночевать на этом дереве. Голодные и замученные, слишком уж Виктор был злой. Тетка пришла в хорошем настроении и со смехом припомнила мужу пару историй про того самого знаменитого деда, который испортил якобы нам породу. «Забыл, как дед Вовка с женой познакомился». Эта ж история у вас вместо наследства передается. Брось ремень и иди давай сюда, хватит в кустах прятаться. Парням завтракать пора. Завтракать? Гаркнул дядька из камыша, распугав уток, которые чинно благородно плыли вдоль берега, и двух рыбаков, которые за километр от нас все равно с опаской косились на все происходящее. Деревенские вообще теперь вздрагивали и тайком крестились, если громкие крики доносились со стороны нашего дома, справедливо предполагая у Щербаковых на генетическом уровне природная тяга к авантюризму. Причем тяга у Щербаковых, а расплачивается все село. Странная закономерность. Да, завтракать. Ты же не собираешься ждать, пока они как желуди посыпятся. Тетка была спокойна, с мужем говорила тихим, равномерным голосом, в одном ритме. «Мам, так а что с дедом-то? Интересно?» – Андрюха высунул физиономию из листвы. «Деда уже нет, с него спроса никакого», – снова донеслось из камыша. «А ты есть, и раз я тебя в детстве ничему не научил, то придется сейчас наверстывать, и жорика заодно». Вот это заодно меня сильно волновало. Я совсем не хотел, чтобы дядька что-то со мной наверстывал. Особенно, когда в его руке разные посторонние предметы. Дед. Дед с бабкой Юли вашей познакомился оригинально. Хотя для вас это вообще нормально. Времена-то были не во всем благополучные. Работал Владимир Викторович на скотобойне. Сестры у него имелись и родители. Большая семья, значит. Ну, он под шумок однажды прихватил телячьего имя. Кусок мяса не возьмешь, сразу заметит. А тут вроде есть шанс всех накормить. Получить в то время за такую выходку можно было по-серьезному. Чтоб не поймали, спрятал его себе в штаны. Такие спецовые, с пуговичками. Так вот, возвращался дед Вовка домой с хорошим куском в штанах. А работал в райцентре. Уже в автобус сел и не заметил, что одна пуговичка расстегнулась, телячий сосок вывалился из ширинки. «Бабка ваша тоже ехала в том автобусе, сидела напротив. Ясное дело заметила и это. М -м -м -м. Вялое болтание у него между ног, прости господи. Но она, как порядочная, стала деду глазами показывать, чтоб ширинку застегнул. Люди же вокруг, неприлично». Дед Вова со смущением поспешил этот сосок обратно запихнуть. Испугался, сдаст его сейчас девчонка. А девчонке совсем другое померещилось. Пока он теребил свою ширинку, пуговицы, как назло, не хотели застегиваться, у него вываливается второй сосок. У бабки ваши глаза уже и так на лоб вылезли. А тут вообще черти что? Она сидит, рот открыла. Явно девке не хватает воздуха. Мотыляются у парни между ног два. Ну, вы поняли. А дед-то не поймет, в чем дело. Второй сосок еще не видит. Думает, странная какая-то девица. Больная, наверное. Бабка Юля принялась махать руками в сторону деда. Намекала. Слов у нее больше не было. Он в этот момент сообразил, вся эта страсть обратно лезть не хочет, а наоборот того и гляди, вообще вывалится наружу. Ну, не стал мучиться и со словами «Да чтоб они провалились!» вынул складной ножичек и потом отчерикал соски. Пряча их в карман, он с довольным видом посмотрел на бабку Юлю и добавил «У меня еще есть!» «Но она этого уже не услышала!» потому что, закатив глаза, с грохотом рухнула посреди автобуса. Прям как сидела, так в бок и завалилась. Так вот, в чем смысл? Тетка задрала голову и посмотрела на нас с Андрюхой. Смысл в том, что драть их надо обоих, снова крикнул дядька из камыша. Садись, какое-то честное слово. Нет, смысл в том, что из любой ситуации надо выйти достойно. Дед Вовка свою будущую супругу на руки подхватил и из автобуса на улицу вынес. А продрать? Точно вы в деда пошли. Все причем. Слышь, Вить? Все, говорю, пошли в него. Щербаковы, что с вас взять? Меня вон мамка тоже за Виктора сначала не хотела отдавать. Говорила, род с придурью. Короче, благодаря дипломатическим способностям Насти перемирие было достигнуто. Дядька выбрался из камышей уже с ремнем, который был на месте, где ему и положено. Мы, конечно, старались искупить вину и искренне. Ясное дело, две ночи подряд устраивали то кариду, то коллективную драку. Вина есть, это точно. К тому же, участковый, например, вообще решил, самый лучший вариант наказания отправить нас на исправительные работы всех вместе. Типа? Это уберет недопонимание и сгладит острые углы. Еще один блин Макаренко. Просто не село, а скопище самородков педагогики. Поэтому я, Андрюха, Матвей Егорыч и Федька с понедельника занялись ремонтом школы к новому учебному году. Хоть Борьку к нам не приставил, на том спасибо. Девки из-за репетиции приходили, как обычно, в школьный сад. Это было, кстати, очень удобно. Пока мы с Андрюхой отлучались на два часа, чтобы тренировать будущую команду «Чирлидерш», дед Мотя следил за Федором, иначе Ателла попёрся поперся бы подсматривать. Его аж передергивало от мысли, что я там буду в саду рядом с Наташкой. Потом, закончив подготовку к игре, я и Переросток снова возвращались в здание, Продолжали приводить в норму учебные кабинеты. Что интересно, между Федькой и Наташкой явно случилась ссора. Я так понимаю, все же вопрос ночного присутствия оттелла в Доме Лидочки стал камнем преткновения. Потому как официальные версии о коллективных математических расчетах, которые никак не могли потерпеть до утра, не выдерживала никакой критики. А Наташка, хоть и психованная с заворотами, но далеко не дура, заподозрила своего ненаглядного в неверности. По крайней мере, когда девки приходили на тренировку, Федька смотрел на нее грустным, собачьим взглядом, но она даже не говорила ему привет. В мою сторону Чирлидерши вообще косились с восхищением, потому что репутация мощная сила. А у меня она была мандец, насколько испорченная. Одних баб со счету можно сбиться. Вот если собрать всех в кучу, для начала Клавдия, которую я типа очень любил, настолько, что готов устроить засаду в ее курятнике, я же псих, что мне среди Клавкиных курей не потусоваться? Кто-то серенады поет под окнами, кто-то платочек с ароматом любимой ворует, а меня медом не корми, дай почувствовать себя счастливым среди любимых кур любимой женщины». Тем более, во время нашей трудовой деятельности в школе продавщица почти каждый день ходила туда-сюда мимо открытых окон. Подозреваю, скучала по Андрюхе и таким образом напоминала ему о себе. Вообще, конечно, тоже беспалево. Нацепит нарядное платье и дефилирует по улице. Но кроме меня и деда Моти никто не знал, ради кого этот спектакль. Все думали, кружит баба вокруг влюбленного Жорика. Дальше Наташка, которую ревновал Федор. Это ведь тоже все понимали. По факту предъявить не могли, но в селе, как считают, дыма без огня не бывает. А раз Федька совсем крышей на своей ревности поехал, значит, что-то есть. Естественно, была еще Ленка, оказавшаяся вообще чудом в этом замесе. Никому в голову не пришло, что я просто, без всякого умысла, согласился пойти с ней в кино. Да еще Ленкина мать в тот день половине села рассказала, будто рыжая вот-вот за сынка Милославского замуж выйдет. Ну, и теперь Лидочка. Потому как ночные события в ее доме для деревни стали признаком очередного увлечения Жорика. Не Андрюхи, не Федьки, а меня. Нормально? Короче, в глазах женского населения Зеленух я выглядел этаким Казановой, разбивателем чутких дамских сердец. Самое обидное, в прошлой жизни все было именно так. В этой.. За одну только бухгалтершу можно что-то говорить. Там хотя бы действительно имелась кратковременная связь. Но кого это волновало? С Ленкой разговор у нас, кстати, состоялся. Правда, в данном случае я послушался совета деда Матвея. Неожиданно было услышать что-то подобное от него. Уж кем-кем. А знатоком женской натуре представить деда сложно. «Запомни, Жорик!» Если бросаешь бабу, ни в коем случае не оставляя у нее чувство вины и этой, как ее, заботы, подсказал Андрюха, хероты. Чувство вины и неполноценности. Прониклись и я, и переросток. Моментально, тем, что Матвей Егорович вообще такие умные слова знает. Главное, жорик, чтобы женщина осталась в уверенности, она королева. Понимаешь? А ты ее недостоин, Ты козел, мудак и скотина. В принципе, это у тебя достоверно выходит. Совет деда Моти я принял близко к сердцу. Подумал, оценил, и в первый же день ремонта, когда девки явились на тренировку, отвел рыжую в сторону. «Лена!» – смотрел на нее проникновенно, с грустью, тоской, страданием. «Ты слишком хороша для меня, видишь?» Я крайне ненадежный социальный элемент. Мое будущее темно, непонятно. А ты умница, красавица, комсомолка. Не могу, просто не имею права вот так вторгаться в твою жизнь. Поэтому с болью в сердце отпускаю тебя. Ленка открыла рот, собираясь, наверное, спорить. По глазам понял. Знаю эту бабскую привычку спасти не спасаемое, вытащить не тонущее. Я резко прижал указательный палец к ее губам, так что их расплющило, а потом с надрывом, дрожащим голосом продолжил. Не, -е -е, Лена, нет, уходи молча. Ты навсегда останешься в моей памяти светлым пятном. Замолчал. Мне показалось, что пятно как-то сомнительно звучит. Светлым образом. Опять замолчал. Тоже как-то не очень. Будто Ленка померла. Короче, плюнул и подвел итог. Просто уходи. Молча. Рыжая осторожно убрала мою руку. Походу не очень приятно, когда тебе под нос суют палец, от которого воняет краской. Я только закончил малярные работы с одной из стен. Куда идти-то? А тренировка? Тренировка. Да, тренировка – дело нужное. Я имею в виду образно. Ленка хлопала глазами, вообще потеряв смысловую нить нашего разговора, чем я и воспользовался. Добил, так сказать, до конечного результата. Короче, иди прыгай, а я буду страдать в одиночестве. Вот так закончилась моя неудавшаяся, слава богу, женитьба. Но в глазах девок я стал не просто Казановой, а стал человеком с разбитым сердцем. Сильно радовало одно – Наташка пошла на контакт. Причиной нашего восстановившегося общения стали костюмы, конечно. Мы подробно обсудили с ней модель, я нарисовал эскизы, насколько мог. Шить их девчонка решила из ткани, которая имелась у нее про запас. Сказала, мать приобрела во время посещения города еще давно. Сложнее всего было объяснить, почему длина у юбок слишком короткая. Но и тут я выкрутился, заявил, мол, под юбками будут специальные трико. Наташка засомневалась, но в итоге поверила. Так что по шивам костюмов... Девчонка занялась с энтузиазмом. Короче, со всех сторон вроде все было неплохо, кроме двух огромных минусов. Во-первых, я никак не мог выбраться из зеленух в квашены. Ефим Петрович под страхом смертной казни, которая будет мучительной, запретил нам четверым покидать зеленухи. А если такая необходимость у меня, например, возникнет, то на здоровье. Но под его контролем. Типа родное село на уши поставили, еще не хватало по всему району его позорить, что порядка нет совсем. А мне кровь из носа требовалось увидеть родного отца, узнать, что там и как. Подтянул ли его Лиходеев к работе, говорил ли с его родителями, да и вообще. Нужно владеть ситуацией в подобных вопросах, когда эти вопросы стоят моей будущей жизни как таковой. Во-вторых, никто из нас троих не имел теперь возможности вырваться к месту базирования алкогольного производства, то есть на кладбище. Потому как рядом отирался Федька, а вечером появлялся участковый, который сопровождал нас чуть ли не к порогу дома. Дед Мотя сказал, надо что-то придумать. Ему от мысли о самогоне, стоявшем просто так, становилось дурно и начиналось тахикардии. Это еще одно умное слово из лексикона Матвея Егорыча. Зато Зинаида Стефановна была счастлива. Она, как служба доставки, приносила нам обед, довольная, будто выиграла миллион. Ясное дело. Дед Моти был целую неделю трезвый. Ходил из дома в школу, а из школы домой. В итоге... Егорыч заявил нам с Федькой, если мы ничего не придумаем, он сойдет с ума. А с ума ему сходить нельзя, так как секрет приготовления идеального самогона знает только он. Так что, Жорик, соображай, как хочешь, но нам надо вырваться. Еще одну такую неделю я не вынесу. Сегодня утром проснулся с мыслью, а не пойти ли мне сено покосить? Сам Понимаешь? А потом... Вообще... Матвей Егороч наклонился близко и сказал мне шепотом. Захотелось Зинки стихов прочесть. Все это, конечно, было понятно. У самого крыши ехал от праведной жизни и активной работы. Но делать-то что? Участковый больше нас не простит, это факт. Дядька сразу прибьет... И никакими воспоминаниями про деда Вову Настя уже не спасет. Тем более велик шанс, что всю свою биографию нам сам дед Вова и расскажет. После того, как Виктор головы поотрывает. И вот так продолжалось целую неделю. Я, честно говоря, начал не просто нервничать. Я впал в депрессию на пару с Матвеем Егорычем. Да еще приближался день игры, тот самый. Скоро команда Зеленух встретится с командой Воробьевки. Внутри росла смутная тревога. Когда Дмитрий Алексеевич рассказал мне историю Ольги Ивановны и всей их компании, я злился на Николаевича, правда. Считал его виноватым, как и Лиходеева. Но потом приключился один момент, сильно изменивший мое внутреннее состояние, И мои мысли о перспективах дружеского матча.